Клуб Ящервица, Москва, Измайловский парк, 15 декабря, среда, 037. Премьеру своего нового, потрясающего и грандиозного, а какого же еще, шоу птицы приурочил к празднику в Ордене, специально подгадал, рассудив, что грустившим в течение всего дня чудом вечеру потребуется эмоциональная разрядка. А что может быть лучше нового представления от известного режиссера? Правда, первоначально лидеры Великого дома чуть отнеслись к затее хитроумного конца с сомнением, заметив, что устраивать в день памяти веселенькое представление не совсем правильно. Но птицей выкрутился. Во-первых, он перенес начало на час ночи это уже следующий день, господа. А во-вторых,. Лятвина пообещал, что мероприятие будет менее фривольным, чем обычно. Чинное и даже торжественное шоу станет достойным продолжением величественного праздника. В случае необходимости конец умел быть весьма убедительным. Его пламенная речь привела к тому, что в Ящерицу собрался сам Дегир. Новость мгновенно распространилась по каналам чуды. Принялись в массовом порядке заказывать столики. Остальные любители развлечений не отставали, что гарантировало премьере аншлаг. Какое безобразие! не выдержала Инга. Какое безобразие? Кто-нибудь помнит, что в ящер творится подобный бардак? Нет, пробурчал кортес. Птицы зажигает, вздохнул Артем. Приглашение де Гира гениальный ход. — А мы почему страдаем? — Мы — жаждущая зрелищ толпа. Нам положено страдать, томиться, преодолевать препоны, прорываться к сцене и визжать от восторга. Каковы правила игры. — Знаешь, что я думаю об этих правилах? — прищурилась Инга. — Догадываюсь. Улыбнулся молодой наемник. — Когда птица в следующий раз соберется на наш курорт, поселим его в самом захудалом номере предложила Яна. — С окнами на помойку. — У нас нет таких номеров, — печально заметил Кортес, попутно припомнив, что на эту тему сегодня уже был разговор. — Построим. Наконец, после двадцати минут ожидания, наемники подъехали к ещерице, оставили навигатор у главного подъезда, получили жетон от парковщика и, оставив ключи в замке зажигания, Чинно направились в клуб. Упрекнуть обслуживающий персонал не рискнуло даже острая на язык Инга. Молодые концы суетились как могли, но не успевали справляться с потоком гостей. — Надеюсь, наш столик не окажется занят. — Уверена, что до такого птицы не опустится улыбнулась Яна, сбрасывая шубку подоспевшему гардеробщику. От столика метродотеля послышалось восхищенное сопение. Какие гости! Фунций правая рука птицы подлетел к девушке. Яна, вы неотразимы. Короткое алое платье плотно облегало спортивную фигуру девушки, оставляя открытыми плечи и руки. Немного драгоценностей. Рубиновые серьги и ожерелье. — Позвольте, я лично провожу вас к столику, — продолжил Фунций. Остальные гости обидятся, — улыбнулся Кортес, — галантно подавая своей женщине руку. Но все равно спасибо. Конец вздохнул, но спорить не стал. Восхищенно проводил глазами удаляющуюся Яну, затем подарил такой же взгляд Инге, выбравшей в этот вечер нечто воздушное серебристое, затем Фунцы обласкал взглядом супругу обер-воеводы Крепкобоя, затем тяга Концев к прекрасному общеизвестно, а потому... Метродотель не оставлял без внимания ни одну входящую в клуб гостью. Шампанского? Чуть-чуть. Охлажденное до нужной температуры вино, охлажденное до нужной температуры черная икра, фрукты. Сантьяго непринужденно угощал зеленых колдуний, вызывая всеобщий интерес. Зарина чувствовала на себе сотни любопытных взглядов. Мысленно кляла себя за малодушие. Надо было сразу отказать проклятому комиссару. Надо было проявить твердость. Вместо этого она позволила увлечь себя в ящерицу, продофилировала через весь зал с черноволосым франтом и... и... икра. Вино. Неслыханно. Жрица догадывалась, как отреагирует на подобное поведение. Королева Всеслава. Хорошо еще, что рядом две фаты, которые... Впрочем, кинув быстрый взгляд на помощниц, жрица поняла, что рассчитывать на их поддержку не следует. Молодые колдуни с интересом разглядывали рассаживающихся за столики рыцарей. Охотно смеялись над шутками Сантьяги. Одним словом, собирались хорошо повеселиться за счет щедрого комиссара. — Ладно, девочки, после поговорим. Хочу заметить, что челы прекрасные виноделы. Кресло Нава оказалось совсем рядом, так что Сантьяго не говорил, а практически шептал. Даже шассы, когда практиковали земледелие, не добивались подобных успехов. Жрица сама не заметила, как поднесла к губам бокал с шампанским. — Великий магистр! — Я счастлив, что вы любезно согласились. Птицей лично сопровождал Франца де Гира в ложу. Торопливо семенил чуть слева от широко шагающего рыцаря и попутно выливал на вождя ордена поток неподдельной радости. Дегир вежливо внимал, кивал приветствующим его гостям, даже улыбался, но официально, чуть отстраненно. Франц впервые приехал в клуб, В ранге лидера чуди. Он надеялся немного отдохнуть, вспомнить старые времена. И вдруг понял, как много изменилось. Какой длинный шаг он сделал. Прошлое ушло. Умерло. Это раньше, будучи просто рыцарем и даже мастером войны, он наведывался в ещерицу, чтобы расслабиться. А то и напиться в компании того же самого птицы. Раньше. Сейчас за каждым его жестом следит весь тайный город. Смотри шоу, веди себя чинно. Захотелось плюнуть и уехать. Отсюда будет самый лучший вид. Последние слова конца потонули в грохоте. Чуды бурно приветствовали появившегося в ложе вождя. Птицей спасибо. Он не должен был этого говорить. Максимум. Удостоить трактирщика легким кивком. Но Франц не мог не сказать. Толстяк все понял, склонился в благодарном поклоне. На мгновение его улыбка стала грустной. Но лишь на мгновение. Разрешите начинать шоу? Начинайте. Тогда я побежал. Конец скрылся. Великому магистру подали кубок с вином, и Франц сделал шаг вперед. Прежде чем начнется шоу, он должен поприветствовать подданных. Нужно передать записку Дегиру. Сказать легко, а как сделать? Стэн Гангрелл угрюмо посмотрел на двух рыцарей, вставших у двери в ложу. Не пройти, не просочиться. Впрочем, просочиться-то как раз можно. Обратиться в туман, нырнуть в систему вентиляции. Но что дальше? Дойти при всех к великому магистру и протянуть конвертик? Вам, мол, письмецо из Лондона. Один из лидеров Саббат просил передать. Тедди Луминар честно предупредил, что не знает, как отнесутся к письму. А соответственно и к посланнику. Чуды. Возможно, заинтересуются. В этом случае тайна сохранится, и жизни Гангрела ничего не будет угрожать. Возможно, отвергнут предложение, и тогда о молодом вампире, снюхавшемся с мятежниками, немедленно сообщат в темный двор. А попадаться Стена не хотелось. Молод еще попадаться. Жить надо. С другой стороны, нужно во что бы то ни стало, выполнить приказ густого лауминара, истинного кардинала Массан. Истинного. Стэн. С благоговейным трепетом относился к истории семьи. Дрожал от восторга, читая о подвигах легендарных героев. И с горечью понимал, что масаны потеряли величие. О какой семейной гордости можно говорить, если приходится соблюдать унизительные догмы покорности? Хозяева же амулетов крови казались Гангреллу воинами без страха и упрека. Настоящими охотниками не побоявшимися бросить вызов тайному городу, готовыми умереть ради идеалов семьи, ради настоящей свободы. И Стэн согласился рискнуть. Но как передать проклятую записку? Приказ пришел днем. Тедди просил действовать как можно быстрее. И сначала Стэн решил, что выполнить задачу будет легко. Все знали, что вечером великий магистр появится в Ящерице. Молодому вампиру казалось, что в клубе Дегир станет более доступен, чем в замке. Казалось. Гангрел почувствовал взгляд Массана и резко обернулся. По коридору в компании двух концев шел епископ Треми. А она говорит, дорогой познакомься, это Харций. Захар. Стен с трудом подавил приступ панического страха. Ходили слухи, что железный епископ видит предателей насквозь, что от его взгляда не укрыться, что он подозревает всех и беспощаден к изменникам. Тремил удостоил молодого Масана кивком и ушел, хохоча над шуткой одного из спутников. Стэн перевел дыхание. Как же, черт побери, передать письмо? После того, как он добился главной цели, организовал аншлаг. Птицы принялся ломать голову над тем, как пройти по лезвию. Как сделать так, чтобы с одной стороны не затронуть чувство чудов, с другой – не разочаровать поклонников, привыкших, что в вещеррице царят достаточно свободные нравы, а постановки птицы скорее пикантны, нежели чинные. При этом с чудами тоже не все ясно. Наверняка рыцари примчатся в клуб, с твердым намерением повеселиться, пусть и сдержанно. Впрочем, сдержанность легко пропадает после третьей рюмки. Учитывая все эти обстоятельства, несложно представить, что творилось на репетициях в последнюю неделю перед премьерой. Птицей орал, птицей негодовал, птицей топал ножками, закатывал истерики и оскорблял всех, кто оказывался рядом. Птицы четыре раза менял сценарий, едва не убил композитора. Птицы почти не спал и похудел на 12 унций. За эту неделю птицы ни разу не был с женщиной, и у него получилось. Терракотовые адалиски, примерно два взвода красавиц, выкопанных экспедицией Шасов, неподалеку от знаменитой теракотовой армии. Произвели фурор. И были посрамлены те, кто предполагал, что грубые человские големы, провалявшиеся в захоронении тысячи лет, порадуют лишь любителей седой старины. Птицы вытянул. Птицы смог. Он реанимировал заложенные старыми мастерами голоса. Восстановил поврежденные пальцы. Некоторые големы играли на лютнях. Загнал своих хореографов в библиотеке и сумел воссоздать древние танцы. Он не стал править пластику, оставив в неприкосновенности манеру движения кукол, и оказался прав. Некоторая угловатость придала тиракотовым красавицам дополнительный шарм. Никто не заметил, как пролетели полтора часа представления. А когда каменные танцовщицы остановились... Зал взревел от восторга. Зарину спас барон Светобор. Впрочем, Сантьяго и сам был не против избавиться от зеленых колдуний. Едва умолкли оглушительные аплодисменты, комиссар поднялся из-за столика и с улыбкой произнес. «Зарина, думаю, нам следует поздороваться с Францем. Жрица простонала, что не сможет его сопровождать». Спящий свидетель, это стало бы вершиной позора, и позволило Сантьяге отправиться одному. Потеряв Наву из виду, Зарина собралась было скрыться, но подумала, что подобный шаг станет доказательством трусости. Оставаться за столиком не хочется. Убегать стыдно. Что делать? Другими словами, барон явился жрицей в момент сильнейших душевных кирзаний. — Я удивлен, Зарина, что вы позволили сопровождать себя. — Спасите меня, — прошептала несчастная женщина. — Прошу, останьтесь со мной. Светобор был стар и умен. Он знал, каким обходительным умеет быть Сантьяго с женщинами. И догадался, что молодая жрица оказалась за столиком Нава не совсем по своей воле. В смысле, по своей, но не совсем по своей. В смысле, она не хотела, но так получилось. Короче, у женщин так бывает. Барон спрятал улыбку в густых усах и учтиво спросил. — Вы позволите быть вашим кавалером? — Птицей, ты уверен, что вручать Францу подарок должно это чучело? — Не следует хамить актрисе, — заметил управляющий. Она может обидеться. — Она? Фунций скептически оглядел каменную красавицу. — Она, — подтвердил птицей, — это женщина, не настоящая. Она двигается и говорит. — Ты меня пугаешь. Фунций почесал себя между вторым и третьим подбородком. — Давно у тебя сменились приоритеты. Не говори глупостей. Пусть к Францу отправится Эсмиральда с парой девочек. И причмокнул, вспомнив восхитительные формы, главной примой ящерицы. Я лично обещал великому магистру, что он не окажется в неловком положении, высокомерно бросил птицей. А мое слово дорого. Конечно, пробурчал Фунций, и поэтому вопрос закрыт. Концы продолжали лениво переругиваться, покинули гримерку. Но терракотовая актриса оставалась в одиночестве недолго примерно через полминуты из недр встроенного шкафа выбрался Стен. ты вручаешь подарок великому магистру каменная красавица не ответила хорошо что ты не любишь болтать усмехнулся гангрел значит ты никому не расскажешь о нашем маленьком секрете масан перестал улыбаться сосредоточился и положил руку на лоб истукана предстояло добавить в программу голема. Дополнительное действие. «Блестящее шоу!» «Согласна!» — кивнула Яна. «Птицы никогда не подводят!» — рассмеялся Кортес. «Он молодец!» — не стал спорить Сантьяго. Каменных красавиц сменил оркестр, услождающий оставшихся за столиками гостей легкой музыкой. Открылся танцпол. Многие посетители перебрались в бары вежливо поприветствовавший великого магистра, бродил по залу. Несколько слов с рыцарями, пара минут в компании шасов, тост с хванами, светский вояж в стиле комиссара. И приземление за столик наемников вполне укладывалось в маршрут. Сантьяго и Кортес приятельствовали. Как давно вы разговаривали с епископом Трэми? Месяц, может, два прищурился Кортес. Мы не заглядывали в тайный город несколько недель. Уверен, Захар соскучился. По нам? Да. Комиссар пригубил вино, улыбнулся, пальцами отбил несколько тактов на столешнице, подыграл оркестр. Вечер удался. Кортес и Яна поняли главное. Предстоит контракт. Но к чему такая конспирация? Приглашение на премьеру, намеки. Деловые встречи с Сантьягой, как правило, проходили в ином ключе. Поступало ясное предложение, и в случае согласия следовали четкие инструкции. Захар очень соскучился. Но он щепетилен, и, учитывая ваши взаимоотношения, может возникнуть неловкая ситуация. Ситуация начала проясняться. Епископ по заре снуждается в наемниках. А команда Кортеса не работает бесплатно, но не сможет взять деньги у друга, в свое время спасшего Яну, и отказать ему не сможет, а Захар не хочет напоминать о старом или не может заплатить. Но он обратился, потому что, судя по всему, деваться епископу некуда. Все расходы и двойной гонорар, едва слышно прошелестел Сантьяго. — Ну пусть это останется между нами. Нав улыбнулся, приготовился подняться из-за столика, но Кортес не собирался довольствоваться столь малыми сведениями. Детали я не посвящен. Я наигриво склонила голову к плечу Сантьяги. Могло показаться, что она флиртует. — А это таинственность? — Я вне игры, — прошептал комиссар. Это внутреннее дело семьи. По губам девушки скользнула улыбка. Внутренние дела – весьма широкое понятие. Контракт мог сулить и террористический рейд по логовом Саббат, и устранение неугодных темному двору лидеров верных масанов. Но поскольку Сантьяго желает дистанцироваться от происходящего, действовать предполагается весьма жестко или жестоко. А самое главное – Без страховки в лице великого дома Найфи. Комиссар посмотрел на сцену и задумчиво произнес. — В нашем оркестре может появиться истинный дирижер. — Мне не очень нравится цифра два, — протянул Кортес. — Хорошая цифра, — покачал головой Сантьяго. — Вполне достойная. К тому же не забывайте, что я заплатил за столик. — Вы так добры. — Есть грешок. Наф улыбнулся, поднялся, галантно поцеловал Яне руку. Рад был повидаться. Наемник поднялся, пожал протянутую руку едва слышно. Цель – покончить с гражданской войной. Руководство клуба «Ящерица» выражает свое глубокое почтение великому магистру ордена Францу де Гиру и просит принять скромный дар. Ярокотовая красавица приблизилась к лидеру чудов, склонилась в церемониальном поклоне и протянула объемистую бутыль. Лучшее вино из подвалов ящерицы – знаменитый плачущий нектар, изготавливаемый по секретному рецепту семьи концов. Находящиеся в ложе рыцари внимательно оглядели посланницу на предмет привольности но не нашли к чему придраться. Каменные одежды каменной красавицы оказались скромны, если не сказать целомудренны. — Пусть лучше поделятся секретом изготовления! — рассмеялся Гуго де Лаэрт, мастер войны ордена. — Франц, надеюсь, собравшись открыть бутыль, ты не забудешь о старом друге. Это Рик Бомбарда. Передайте птицу мою благодарность. Дегир улыбнулся голему. И принял подарок. И почувствовал, что терракотовая красавица вложила в его руку сложенный в несколько раз лист бумаги. — Еще по коктейлю продолжим? Инга увлекла Артема к бару. — Не отлынивай. Веселиться значит веселиться. Ее глаза возбужденно сверкали. Танцпол, бар, танцпол. Окунувшись в любимую атмосферу тайного города, встретив друзей и знакомцев, Инга завелась, встряхнулась и была готова зажигать всю ночь. — Захар, привет! Ты чего задумчивый? Как твои дела? Не хочешь заскочить к нам, искупаться в лагуне под луной? Масан принялся мямлить нечто невразумительное. Девушка чмокнула его в щеку, подставила свою и уже через секунду кричала бармену насчет коктейлей. — Давно не виделись? — улыбнулся Артем. — Да вы шлейтесь, не пойми где! — Захар сделал глоток пива. — Валяйтесь на своем пляже, все дела забросили. Инга оживленно болтала со знакомой феей. — Мы как скауты, — тихо сказал Артем, — всегда готовы. — Какая разница, где валяться перед работой, на пляже или на диване в офисе? — Логично, — согласился епископ, — Ну, в офис я не могу. И снова глоток пива и короткий треп с подошедшим приставником, закончившийся дружным хохотом. «Завтра — Завтра? — поинтересовался Артем, поняв, что у друга есть дело. — Что завтра? — Мальчики, вы на часы смотрели? Завтра это уже сегодня. Инга потянула друга за руку. — Танцевать. Захар, пошли с нами. — Я позвоню. Бросил Масан и отвернулся. —